13 декабря 2020 года. Ключ Дзеньетира Танидзаки. Вот оно самое. Отыскав название в тёмном чулане памяти, где хранятся некогда прочитанные книги, помыслы Криспена Херше устремляются прочь от недописанного романа Дэвен Кимашкенази, через океанский простор, о трёх поколениях запуганных и забитых женщин от Пусана до Бруклина. Я понимаю, что происходит, но не в силах остановить полёт собственных мыслей. Они поднимаются всё выше и выше, сквозь потолочные перекрытия, сквозь черепичные крыши, воспаряют над бункером, где временно с 1978 года размещается факультет английской литературы. Кружат над соблазнительным изгибом театрального купола шедевр архитектуры за авторством Френка Гэри. Над кубиками общежития из конструктора Лего закладывают витраж над неоготической часовней времён Линкольна великого человека. Кобрям катятся между научных лабораторий стекла и стали, взбиваются над директорским особняком с двускатной крышей на пьедестале красны кирпичных стен, увитых плющом. Проскальзывают в проём крытого прохода на кладбище, где пожизненные узники Блайтвода, взрыхлённые могильными червями, пускают корни, и гордо высятся стройными рядами деревьев. И туда, на самую высокую вершину, доступную лишь беличиему племени и вороней мучину, опускается светлый ум писателя Криспина Херше, как ёлочное навершие. Птичьи лапки Кадскильских гор мокнут в величавых водах Гудзона. По горному хребту, как по краю разбитого вазона, Памятной надписью вьется поезд, Глотает мили, долин вылизывает гладь. А писатель Криспин Херши Воспарил над Гугл землею, Он сквозь тучи пролетает, Сквозь бураны и метели. Вот Нью-Йорк, вот Массачусетс, Вот заснеженный Ньюфаунленд, Вот и Роккол, погребенный под горою Гуана, А над ним во тьме мерцает Мимолетный проблеск молний. Криспин... «Девонки Машкенази, что с вами? Судя по лицам аспирантов, из реальности я выпал надолго. Все в порядке. Я просто думала о романе Танидзаки, в котором великолепно использованы возможности, избранной вами, Девон, дневниковой формы повествования. Он называется «Ключ». Рекомендую ознакомиться, прежде чем заново изобретать колесо. Но в целом должен признать, я отдаю ей рукопись». Прогресс всё же заметен. Единственное, что меня не удовлетворяет, это э сцена насилия. Вы по-прежнему злоупотребляете наречиями. Понятно. Бодрица Деван показывает, что ничуть не задета критикой. А какая именно сцена? В цветочном магазине или в мотеле? Нет, на автомойке. Наречие это холестерин в венах прозы. Вдвое сократите количество наречий, и ваша проза станет вдвое легче. Скрепят перья. Да и осторожнее со словом «кажется». Это текстуальная невнятица. Оценивайте каждое сравнение и каждую метафору по пятибальной системе. Избавляйтесь от всех, которые набрали три балла и меньше. Это болезненная процедура, но потом вам же будет гораздо приятней. Да, Джафет? Джафет Соломон. Автор в земле господней Мармонского билдунгс-романа О мальчике из Йоты, поступившем в гуманитарный колледж на восточном побережье, где секс, наркотики и курс писательского мастерства подвергают его в экзистенциальное отчаяние, спрашивает: "А что, если непонятно, сколько баллов проставлять, 3 или 4? Если непонятно, Джафет, то это всегда 3". Маза Акаловский Туманность, лошадиная голова, утопия жизни на земле после того, как страшная эпидемия уничтожила всех особей мужеска пола, поднимает руку. Криспин, а вы дадите нам задание на каникулы? Да, сочините от имени пяти ваших персонажей пять писем, адресованных вам лично. Все знают, что такое письмо. Мейл на бумаге, отвечает Луис Баранкия. Жуткий тип на занятиях йогой о жутком типе, который занимается йогой. мая де да интернет на с не вменяется в заслугу и студенты на дне вечно подшучивают. И что мы должны изложить в этих письмах? Краткие истории жизни ваших персонажей. Кого и что ваши герои любят или презирают, каково их образование, где и кем они работают, их финансовое положение, политические взгляды, социальная принадлежность, их страхи, скелеты в шкафу, пристрастия, самое большое сожаление. Кто ни, верующие, агностики или атеисты, страшит ли их смерть? Вспоминаю о Холле, проглатываю вздох и продолжаю. Случалось ли им когда-нибудь видеть труп или привидение? Сексуальная ориентация. Стакан наполовину полон, наполовину пуст или же просто слишком мал. Манеры одеваться: щегольская или неряшливая. Это письмо, так что следует учитывать речевую характеристику ваших персонажей. Как они изясняются, назвутся собеседника ветией или триплом. Сквернословят ли они или воздерживаются от употребления ругательств? Какие выражения и обороты слишком часто встречаются в их речи? Когда они в последний раз плакали? Понимают ли они точку зрения собеседника? В лучшем случае 1/10 того, что вы напишете, войдёт в окончательный тест. Но это 1/10 отзовётся надёжной твёрдостью дубового бруса. «Для наглядности я пристукиваю костяшками пальцев по столу, а не хлипкостью клеенных опилок». «Да, Эрсилия?» «По-моему, гримасничает Эрсилия Хольт. Триллер под названием «Человек с ледорубом» о противостоянии триад и талибов в Ванкувере. Писать письма самому себе может только псих». Согласен, Эрсилия. Писатель заигрывает шизофрении, пестует с анестезией и проникается бессивно-компульсивным расстройством. Ваше искусство поглощает и вас, и вашу душу, и в определенной степени ваше психическое здоровье. Создание романов, которые заслуживают прочтения, выедает ваш мозг, разрушает ваши отношения с близкими и родными и до да нельзя калечат вам жизнь. В общем, я вас предупредил. Мои десять аспирантов мрачнеют. Так им и надо. Искусство пожирает своего создателя, говорю я.